Глава 13. Я удивлена. Нет, шокирована. По коже пробежали мурашки, мелкие и холодные. Я подалась назад и припечаталась к спинке дивана. На миг стало страшно, но этот страх казался нелепым и даже глупым. Он объяснялся шоком, а не предчувствием какой-либо беды. Нет, ко мне не приближался матёрый врак, желающий стереть с лица земли Анастасию Лонье. Мужчина не был пьян и не преследовал цели познакомиться с первой попавшейся девушкой. Иноя вела его вперёд. Прошлая. Чёлка падала на глаза, как много лет назад, сильные плечи мгновенно отгородили от меня чуть ли не половину зала. Рука легла на решётчатую перегородку и замерла. Мужчина чуть наклонил голову и просто сказал: "Привет". Мои губы дрогнули. Наверное, улыбка получилась нервной. Я зажмурилась, потом открыла глаза и вцепилась в бархатную ткань подушки. Передо мной стоял Славко Шумейко, ещё в школе получивший прозвище Шаман. Убийца, как его называла тётя Тома. Он дружил с Вадькой Авдониным, по прозвищу Доня. Они оба наводили страх на всю деревню. Иму тузили меня при первой же возможности. Ситуация изменилась лишь когда я подросла, и Славка воспылал ко мне юношеской влюбленностью. «Господи, да у Наськи моей даже задницы нет, чтоб вертеть! Грудь, как две пуговицы после утюга! Да за что ж нам напасть такая?» Причитала тетя Тома и грозила мне кулаком, мол, только попробуй приблизиться к нему. Но мое сердце было занято Павлом, и я не представляла себе жизни без него, и была то счастлива, то несчастна, В зависимости от встреч и разлук. Это ты? Как видишь? Славко здорово изменился. Пожилой ростом и мощью он теперь походил на бралию, только плечи шире. О, каким же огромным он стал! Загорелая кожа, некоторая неуклюжесть в движениях, наверное, ему везде приходится втискиваться или пристраиваться. Ручище, кулачище, глазище. Откуда? То есть, надеюсь, моё появление можно назвать эффектным. Он сел рядом и прищурился. Славка, наконец-то стресс пошёл на спад. Меня захлестнула радостью, будто я свернула с дороги на наше деревенское поле и побежала по пшеничным волнам, раскинув руки прямо к солнцу. Детство окружило меня со всех сторон. Я уловила в воздухе знакомый аромат полевых цветов, запах костра, и в ушах раздался утренний петушинный крик. Я испытала в острую потребность обнять эти ускользающие воспоминания и прижать к себе. «Чокнутая», — сказала бы Лера, прочитав мои мысли и покрутила бы пальцем у виска. «А крови и лепешки тебя не манят?» Но меня в эту минуту манило все. «Да я — это я!» Славка несколько смутился и отодвинул пустой бокал в сторону. Давай, заваливай меня вопросами. Должен же я получить удовольствие. Ты откуда взялся? Оттуда же, откуда и ты. Славко засмеялся громко и искренне. Ещё в тот раз хотел к тебе подойти, но не решился. Господи, как же тесен мир, выдохнула я, продолжая не верить собственным глазам. Угу, особенно если искать тебя. Ты меня искал? Да, но сначала «Пожалуйста, пожалуйста, расскажи все по порядку!» Я схватила Славку за руку и заглянула ему в глаза. «С того самого момента, как мы расстались около забора, помнишь?» «Да уж, много воды с тех пор утекло. О том, что ты уехала с неизвестной женщиной на роскошной машине, я узнал от Дони. Уж не помню, кто сообщил ему. Дня два я еще надеялся на твое возвращение, а потом отправился к твоей тетке». Тётя Тома сообщила Славке, что я отправилась к родственникам в Москву, где меня быстро научат послушанию и объяснят, что старших нужно уважать. Ни адреса, ни номера телефона она якобы не знала. Говорила только богатеи чёртовы, чтоб подавились своими деньгами, чтоб поперхнулись ими и до гробовой доски кашляли. Славка никак не мог понять, как такое случилось. Каждая собака в деревне знала, что я беспросветная сирота. и к тому же весьма бедная, никому не нужная. Лилька рыдала в три ручья, подозревая от тети Тома в том, что та меня укокошила, а женщина на красивой машине — обыкновенные сплетни. Но потом Лилька получила от тебя письмо с обратным адресом и стала как-то веселее. Славка заказал нам кофе и продолжил. — Только на ее письма ты не отвечала? Я не знала, что они приходят. Их перехватывала бабушка. Великая Дита Павловна Ланье. Усмехнулся Славка. Откуда тебе известно, как её зовут? Ах, да, адрес. Да я бы и без адреса тебя нашёл. Фамилия Ланье весьма знаменита. Да уж, я вжала голову в плечи. Через год неподалёку от нашей деревни стали строить коттеджный посёлок. Я хотел вырваться на свободу. найти тебя, а для этого нужны были деньги. Славка прибился к строителям и первое время таскал кирпичи. Потом ему доверили работу посложнее. Он стал с бригадой переезжать с места на место, пока не оказался в Москве. Именно здесь располагался офис строительной компании. Понятия не имею, чем я им приглянулся, а только усадили меня в кресло и завалили неподъёмной работой. Образование у меня ноль. Интуиция сплошная. И ещё, пожалуй, ответственность. Понятия не имею, откуда она взялась. Обложился я учебниками, внёс парочку предложений из нашего деревенского опыта, с грехом пополам поступил в институт на вечернее отделение, 100 раз пожалел, что раньше тратил время на дурь всякую. Конечно, учиться надо было, мозги напрягать. Вот теперь и учусь с опозданием. Славка отыскал дом Ланье без проблем. Но когда увидел меня, да, я стала другой. На мне уже не было выцветших треников с отвисшими коленками и драных ботинок или сарафана со штопкой и наспех пришитыми пёстрыми воланами по подолу. Чтоб ещё годик понасить? Я тоже вытянулась, мои волосы и лицо были в порядке. Наследница Ланье, что тут ещё скажешь? Славка не окликнул, не подошёл. Я подумал, зачем влезать в твою жизнь? У тебя всё нормально, и слава богу. Он достал сигарету из пачки и спросил: "Можно закурить?" Лишьний раз я боялась пошевелиться, так на меня действовал наш разговор. Мы выросли, но глядя на смятение Славки, я догадывалась, что в его душе ещё остались чувства ко мне. Или он просто испытывал неловкость от встречи? Не просто же начать разговаривать после стольких лет разлуки. Да, я так подумал, но вычеркнуть тебя из жизни всё равно не мог. Славка щёлкнул зажигалкой, закурил и небрежно отправил её на стол. Притянул пепельницу и выдохнул дым в сторону. У меня в Москве, кроме тебя, не было никаких близких или знакомых. Прости, но я иногда смотрел на тебя издалека. Невероятно, как ты изменилась. Впрочем, и прежней ты мне очень нравилась. Улыбка Славки стала шкодливой и мальчишеской. А как поживает Лилька? быстро спросила я, желая перепрыгнуть на другую тему и узнать хоть что-нибудь о подруге. Неловкость подкралась и ко мне. Голова пошла кругом. А тут ещё я увидела Синку, которая делала знаки в сторону Славки, означающие: "Кто он? Не волнуйся, я не стану тебе мешать". "Хорошо, вышла замуж за Доню, ждёт ребёнка". "Что?" Наверное, мои глаза вылезли из орбит, потому что Славка вновь громко захохотал. "Да, там такая любовь, Лильке на родня чуть с ума не сошла. Мешали им, запрещали, ругались, только что избы друг другу не пожгли". А наши голубки восемнадцати лет дождались, заявление тайно подали, поженились и поставили всех перед фактом. «Родня смирилась?» «А куда ж они денутся?» Славка пожал плечами и затушил сигарету. «Теперь имя ребенку придумывают. Тоже войной друг на друга идут. Лелькины хотят необыкновенное, а мать с отцом Донни попроще». Там ещё предыдущее поколение подключилось, так что все 9 месяцев пройдут в боях и осаде. Я неотрывно смотрела на Славку, ловила каждое его слово и боролась с острым желанием вновь вцепиться в него. Убрав чёлку с лба, помолчав немного, он спросил, будто не взначай, но его голос натянулся и зазвенел как тетива. А ты как поживаешь? Замуж ещё не собралась? С одной стороны, я поживала плохо. Клим, где-то пално. С другой замечательно. Симка, Матвеев, Мария Леонишна, свобода. Поэтому я ответила коротко. Я ушла из дома Ланье и теперь живу сама по себе. Правда? Да, не сошлись характерами. Я скривилась и вельнула в сторону. Как ты здесь оказался? Проследил за тобой как-то от университета. а потом стала заходить сюда. «Ты еще раз появилась, и вот теперь...» «Ну, я и...» «Понятно». Я медленно кивнула. «А про Тамару Яковлевну что-нибудь знаешь?» «Твоя тетя?» «Вообще-то она мне не тетя, но это не важно. Потом объясню». «Как все запутано. Впрочем, чему удивляться? Кто бы мне тогда сказал, кем ты станешь, я бы не поверил». «Тамара Яковлевна два года назад помешалась на жадности». И к этому ещё добавилась мания преследования, Славко покачал головой. Кому её барахло нужно-то? Продала она дом и уехала в неизвестном направлении. Её Колька до станции вёз, рассказывал потом, что всю дорогу Тамара Яковлевна материлась и приговаривала: "Не получите вы мои денежки, не получите". "Да", протянула я. Чуть а тома всегда была прижимистая и суеверная. Но, видимо, к старости эти недуги стали расти и крепнуть. Она держала в сундуках новые красивые вещи, купленные на деньги Эдиты Палны, и боялась выйти в них на улицу. «Извини, мне нужно ехать. Деловая встреча в девять часов». Славка вздохнул. «Может, мы обменяемся телефонами и как-нибудь увидимся?» «Мне стало так жаль. Я не была готова отпустить его». Я бы ещё поговорила часа два или три. Почему время бежит быстрее, когда хорошо, и ползёт черепахой, когда плохо? Где справедливость? У Славки теперь деловые встречи, а раньше он сидел на скамейке с Дуней и щелкал семечки, косо поглядывая на меня. Всё же жизнь удивительна. Давай, согласилась я, и мы обменялись телефонами. Расплатившись, Славка ушёл. Я видела, как он вернулся в VIP-комнату за курткой, прошагал по залу, обернулся и махнул мне рукой. Я ответно махнула. Значит, он давно был поблизости. Дежурил около университета. Славка. Это кто? Симка вернулась за наш столик, села и посмотрела на меня как следователь на подозреваемого. Ты с ним разговаривала словно вы 100 лет знакомы. И танцевать что-то не пошли? Глаза Симки уже не были красными. Она успокоилась и смотрела на меня с любопытством. Шаман, честно ответила я. Симка вытрясла из меня душу, и ресторан мы покидали совершенно уставшие, будто 3 часа таскали мешки с камнями. День выдался не из лёгких. Утром пудели вели себя идеально, они не тянули меня в разные стороны. Не считали нужным и важным облаять всех проходящих мимо собак, не подбирали хлам с земли и не стремились принять грязевые ванны. Мысли о предстоящей работе и славке вытеснили из головы болезненные темы частично. Я еле вытерпела математику и английский, постоянно поглядывала на часы и представляла, как начну обучаться совсем другому продаже ювелирных изделий. Благодаря занятиям с Фёдором Сергеевичем Кожемякиным, Ее не испытывала страха перед камнями, ожерельями, кольцами и серьгами. Я привыкла к их сиянию, как привыкают к шкафу или дивану. Моя работа была связана с Матвеевым, поэтому я не могла слишком часто обсуждать её с Симкой. Теперь не могла. Его имя или фамилия застревали в горле, и приходилось молчать. Позвони, когда появится такая возможность, попросила она. Я уверена, у тебя всё получится. Однажды я была в главном салоне Матвеева. Именно там я впервые увидела кольцо Цветок. Здание коричневого цвета, узкое и длинное, отделанное коричневой и золотой плиткой. Вход обрамляют две колонны, окна огромные, сияющие и манящие. Бабушка, устраивая мне экскурсию по бизнесу Матвеева, желала подчеркнуть тот факт, что ювелирный дом Ланье гораздо величественнее, богаче и значимее. Да, это было так, но такое сравнение не заставило меня надеть на голову корону. В салоне Матвеева и тогда, и сейчас я ощущала свободу и умиротворение. Мне нравились прозрачные светящиеся этажерки, тянущиеся к потолку, зеркальные стойки, бархатные подушечки фирменных цветов коричневые, зелёные и золотые. И сами украшения. Они были более современные, в отличие от украшений Диты Палны. В них присутствовали лёгкость и полёт. Матвеев встретил меня у входа и лично познакомил с управляющим и администратором. Я тут же получила почётное звание ученик и была представлена к сдержанной женщине лет 45, Марине, проработавшей у Максима около 15 лет. Отдаю тебя в хорошие руки. сказал он. Если что-то понадобится, обязательно звони. И ещё. Я бы хотел приехать к тебе сегодня вечером. У меня есть подарок. Хозяйка квартиры не будет против, если я поднимусь. Я спрошу её, ответила я, гадая, о каком подарке речь и почему всё настолько таинственно. Договорились. Матвеев уехал, а я начала свой первый рабочий день. Телефон пришлось оставить в своём шкафчике. Выходить в зал с мобильником было строго запрещено. Я чувствовала себя довольно уверенно и с интересом впитывала вводную часть знакомства с украшениями. Марина похвалила меня три раза. Её даже удивили мои познания. Правда, потом она сказала: "Впрочем, это вполне объяснимо. Конечно, моя причастность к дому в Ланье не для кого не была секретом, но я подозревала, что все ломают голову Почему я здесь и какие интересы ко мне у Матвеева? Домой меня отпустили в 8. Пусть информация уляжется, произнесла Марина и впервые за вечер улыбнулась. Я вздохнула с облегчением. Собираясь домой, я взяла мобильник и увидела два вызова. Звонила где-то Пална и Лера. Опыт подсказывал, что бабушка собирается потребовать моего возвращения, а сестра опять что-то подслушала. Я набрала симку и кратко поведала ей о своих подвигах. Здорово, может, мне тоже к тебе присоединиться. Будем вдвоём делать людей счастливыми. Рубины, гранаты, жемчуг, подходи, налетай. Весело пропела она, потом спросила: "А как Матвеев?" "Хорошо", начала я. "Сегодня приедет ко мне в гости, если Мария Ильинична разрешит. Сказал, что у него есть подарок" Наверное, поздравит с первым рабочим днём. Конечно, бабушка разрешит. Уверена, ей даже будет любопытно, ответила Симка и замолчала. Я представляла её состояние, когда хочется и одновременно не хочется говорить о человеке, которого любишь. Когда надеешься и теряешь веру, когда и хорошо, и плохо, и нет конца и края этим болезненным перепадам. Симка — тихо произнесла я. — Ничего, — ответила она. — По-разному же бывает. — Ну да. — Я должна помочь Симке. Обязательно. Когда я пришла, Мария Ильинична, уютно устроившись в кресле, вытянув ноги и водрузив их на табуретку, смотрела телевизор. На экране велись раскопки. Из песка торчали неровные стены и отдельные камни, Бородатый мужчина с обветренным лицом рассказывал об удивительных письменах, разобраться в которых пока ни у кого не получалось. «Настюш, сделай-ка бутерброды. Совсем я оголодала с этим телевизором. Поясница болит, завтра дождь будет». Сделав бутерброды с ветчиной и сыром, намыв и порезав огурцов и помидоров, я отнесла две щедрые тарелки Марии Ильинишне. «А можно ко мне ненадолго гость придет?» Спросила я, присаживаясь рядом. Мужчина? Да. Ах, молодость, молодость. Многозначительно улыбнулась Мария Ильинишна, подхватила бутерброд и торопливо ответила. Пусть приходит, посмотрим на этого красавчика. Говорит, что этот красавчик не является моим сердечным другом? Я не стала. Не имело смысла. Мария Ильинишна ни за что бы не поверила. Matveev priyekhal k polovine 10-go. Snachalo on vnyos v kvartiru nechto ploskoye, ob"yomnoye i tyazholoye, upakovannoye v obyknovennuyu seruyu bumagu. Zatem spustilsya k mashine i vernulsya s buketom bordovykh roz i bol'shushchim tortom. Belaya korobka, obvyazannaya aloy lentoy, prityagivala vzglyad i vyzyvala slyuna otdeleniya. Predstavivshis', Matveev protyanul tort i tsvety Marii Il'genishni. «Чем покорил ее раз и навсегда?» «Это вам». «Спасибо!» — выдохнула Мария Ильинична, сраженная внешним видом и галантностью Максима. «О-о-о!» — произнесла она, взглянув на него внимательнее. Приподняла одну бровь, наверное, сие означала наивысшую оценку, и посмотрела на меня. «Если б вы знали, Мария Ильинична, кто любит этого хорошего человека?» Подумала я, сдерживая многострадальный стон. Матвеев принёс подарок в мою комнату, отказался от чая, сел на стул и в первую очередь попросил отчёта о работе. Больше всего его интересовали мои чувства и ощущения, а уж потом, сколько времени я провела в зале, что успела изучить и так далее. Он внимательно следил за мной, ловил каждое слово, интонацию, Его лицо тухморилось, то, то разглаживалось, и через 10 минут у меня появилось стойкое ощущение. Я сдаю экзамен на звание, которому пока не придумали. Взгляд постоянно тянулся к подарку. Меня очень интересовало, что спрятано под несколькими слоями бумаги и скотчем. Мне понадобятся ножницы, сказал Матвей, поднимаясь. А что там? спросила я, раздобыв их у Марии Леонишевной. Он не ответил, наклонился и аккуратно разрезал скотч в нескольких местах, затем отогнул бумагу на углах и стал её снимать. Раздался шорох, упаковка отступила, открыв свету портрет моей мамы. Портрет, ещё совсем недавно висевший в квартире Шилаева. Глим попросил передать тебе, сказал Матвеев и замолчал, давая мне возможность хотя бы немного прийти в себя. и я посчитал нужным это сделать. Протянув руку, кончиками пальцев я коснулась тяжелой рамы и встретилась взглядом с мамой. Она смотрела на меня нежно, мягко и будто говорила «Держись, не нужно плакать». Я улыбнулась и еле сдержала слезы. Долгое время я боялась думать о том, как мне добраться до портрета, потому что сделать этого не было никакой возможности. И вот моя самая заветная мечта осуществилась тогда, когда я совсем не ожидала. Климов дал портрет, не потребовав ничего взамен. "Спасибо", тихо произнесла я. "Не за что. Моё участие минимально". Матвеев отошёл к шкафу и повернулся ко мне лицом. "Спасибо", повторила я. На этом портрете мама как живая, и мы очень похожи. Да, очень. Мы слепутались, и я никак не могла подобрать слова, чтобы объяснить, насколько теперь счастлива. Вы не знаете, почему Клим подарил мне портрет? Потому что ты покинула дом Ланье, и портрету ничего не угрожает. Он узнал от вас, что я ушла. Да. Его отец любил мою маму, это не секрет. Но всё же, к нему не нужен портрет, правда? Мне кажется, он его раньше не отдавал вовсе не из-за обиды ты палны. А, на зло тебе. Я кивнула. Мне от чего-то немедленно потребовалось доказательство того, что Клим плохой и не может у него быть ни одного положительного качества. И ко мне он никогда не испытывал добрых чувств, а его поступок это ещё какой-то спланированный ход против меня. Матвеев бы не соврал ни за что. И мне требовался ответ именно от него. Ты ошибаешься, Настя. Портрет Клима очень дорог. Матвеев подошёл ко мне ближе, не менее, чем тебе. Почему? Потому что его написал отец Клима незадолго до своей смерти. Он очень хорошо рисовал. В меня ударила молния прямо с потолка, оранжево-фиолетовая, изломанная и страшная. Схватившись за край стола, Я вновь посмотрела на маму и сжала губы. Наверное, они побелели. Клим был прав, когда не отдавал портрет, и он не врал и не дразнил меня, отказывая. Пожалуйста, услышала я свой голос. Передайте Климу спасибо. Обязательно. Матвеев, наклонившись, стал поднимать с пола куски обёрточной бумаги. Он складывал их на стол неторопливо, и эти движения успокаивали меня. Максим мог рассказать многое, но я не смела задать ни одного вопроса. А между тем мне важно было узнать, что Клим говорил ему: "Отдавай портрет". О чём спрашивал, когда узнала о моём бегстве из дома Ланье? Считает ли он этот поступок слабостью или наоборот? Закончив небольшую уборку, Матвеев выпрямился, и я увидела на его шее тонкий кожаный шнурок, а на нём Камешек в форме зуба акулы. Подарок Симки выскочил из ворот от джемпера и буквально притянул мой взгляд к себе. Можно ли в один день получать столько стрессов? Да ещё если они идут один за другим. Матвеев обещал Симке носить подарок, если та согласится на танец. Но это была шутка, обмен фразами для поддержания разговора. Так или нет. Скорее всего, у меня отвалилась челюсть. Потому что Максим проследил за моим взглядом и убрал камень под джемпер. Некоторое время мы стояли и смотрели друг на друга, а потом он сказал: "Иногда все принципы, правила и запреты катятся к чёрту. Ты согласна со мной, Анастасия?" "Когда-нибудь я напишу на эту тему диссертацию", ответила я, слабо улыбнувшись. Матвеев ушёл, я просидела минут 10 на кровати. А потом потащила пуделя на улицу, хотя они уже гуляли.